Глава двадцать шестая Момент истины Монах остановился у нужной ему двери, постоял, прислушиваясь. Ниоткуда не долетало ни звука. Монах достал из кармана дубленки металлическую спицу, присел на корточки и сопя принялся ковыряться в замке. Ему вдруг пришло в голову, что нужно было позвонить вначале на всякий пожарный. Ну, мало ли. И он на секунду застыл в неудобной позе, согнувшись. А руки продолжали делать свое дело. Дверь подалась, и монах, оглянувшись, протиснулся внутрь. В прихожей чужого дома было темно, и монах достал из своего безразмерного кармана фонарик. Луч света обижал захламленную прихожую, горы барахла на вешалке, кипы газет и журналов на полу. Запах кладовки и старой бумаги шибанул в нос. Монах толкнул первую дверь справа. Это была гостиная. Стандартный набор мебели, подслеповатый допотопный сервант с тусклым стеклом, диван с зеленой обивкой, и десятком вышитых крестиком подушечек, журнальный столик с кружевной салфеткой, каменные гардины на окнах, две картины какие-то, пейзажи на стенах, слой пыли на всем и клубы пыли по углам. Похоже, здесь не жили, и время давно остановилось. Монах осторожно закрыл дверь и двинулся дальше еще одна комната в самом конце коридора. Спальня, судя по большой деревянной кровати, полускрытой выцветшим гобеленовым пологом. Луч фонарика метнулся по смятым простыням в бурых пятнах, по громадной рыхлой подушке на полу, по скомканному одеялу и растоптанным тапочкам у кровати, на вытертом, потерявшем цвет коврике, по старинному шифоньеру, с приотворенной дверцей. На тумбочке помещались пыльные пузырьки с остатками снадобий, чашка с засохшими остатками чая и торчащей из нее ложкой. Рассыпанные разноцветные таблетки покрывали пол. И везде знакомые уже клубы пыли, мерзость запустения и неприятный затхлый запах закрытого помещения и несвежей постели. Здесь, скорее всего, тоже не жили. Монах вспомнил первое послание властелина, что-то о комнате, в которую никто не заходит, о мятых простынях и задернутых шторах, и подушке на полу. Монах посветил фонариком на подушку. Похоже, то самое место. Какая ж трагедия разыгралась здесь, после чего наступила свобода. Третья дверь вела в кабинет, который являл собой разительный контраст с остальной квартирой. Здесь не было каменных пыльных гордин. Окно напоминало картинку из волшебного фонаря. Снегопад, фонари, зеленые и красные огоньки автомобилей на длинном стеклянном, С хромированными ножками в письменном столе холодно светился плоский монитор компьютера. Рядом несколько исписанных листков бумаги, придавленных флакончиком визина и черный керамический стакан с карандашами. На полках во всю стену помещались книги и компакт-диски. На центральной полке десятка три книжек с черными блестящими корешками романы литературного гуру Леонида Громова «Маска смерти», «Полуночники», «Разящая стрела», «Глаза слепой ночи», «Монах поморщился». Были тут также книги по черной и белой магии, приключения Гарри Поттера, свидетельства очевидцев насчет летающих тарелок, сонники и трактаты о вещих снах, урдалаках и верволках. Коллекция вполне тематическая, свидетельствующая о психических наклонностях хозяина. У стены напротив помещался большой диван, застеленный черно-зеленым пледом. Кожаное кресло с высокой спинкой и стеклянный столик на колесах, на котором стояла чашка с недопитым кофе, довершали картину. Комната, в отличие от остальных помещений квартиры, казалась пустой какой-то стерильной и в то же время академической. Ничего лишнего. Монаху кабинет черного властелина понравился. Он присел на край кресла. Ему даже не пришлось искать сайт. Черный властелин был открыт на его собственном послании. Нужна встреча, старое кладбище, третий памятник слева по центральной аллее, полночь. Монах поморщился снова, послание выглядело глупо и претенциозно. Действительно пацанизм, прав был журналист, но сработало ведь. «Где Лу?» — сказал себе монах, достал из кармана флешку и погрузился в глубины чужого компьютера. Поиск невеста выбросил файл «Книга теней» что оказалось ничем иным, как рукописью романа, причем довольно странного. Монах пробежал глазами несколько страниц. Первая глава называла «Собретение свободы» и многословно повествовала о прикованной к постели смертельно больной женщине и о молодом человеке, не то брате, не то племяннике, который ухаживал за ней, умывал, кормил, менял постель и страстно желал ей смерти. Он представлял, что накрывает ее лицо подушка и наваливается всем телом, обмирая от ужаса и страха. И как в одну ненастную зловещую ночь, когда оглушительно гремела гроза и вспыхивали ослепительные зигзаги молний, когда не светилось ни одно окно, город спал и улицы были пусты, Он решился. Он долго стоял, хоронясь за пологом, прислушиваясь к неровному дыханию спящей, подталкивая себя к раховому шагу и, наконец, протянул руку к подушке. Дальше шли душевные терзания героя, муки совести и восторг по поводу обретенной свободы. Глава заканчивалась так. «Я...» Закрыл дверь, зная, что никогда в жизни я больше не переступлю порог этой проклятой комнаты, моей тюрьмы, которая была свидетелем рывка на свободу. В рукописи, которая называлась «Книга теней» были главы. «Чужая спальня», «Зверь в темноте», «Невеста была в белом» и другие. Глава «Чужая спальня» Повествовала о девушке, за которой герой, молодой, одинокий, робкий человек, подглядывал из окна. Причем она об этом прекрасно знала и дразнила его. Никогда не задергивала штор в своей спальне. К ней приходили разные мужчины, и молодой человек, корчась от ненависти и желания, наблюдал за ними. И постепенно в его душе созрел некий план. Он вошел в ту комнату, стараясь не смотреть в угол, задернутой пологом, открыл старинный шифоньер и стал перебирать старые, пахнущие нафталином вещи. И так далее, и тому подобное. Заканчивалась история смертью молодой женщины. Герой удушил ее шнурком от шторы и набросил на плечи тонкую ажурную шаль, пахнущую лавандой. В главе о невесте автор подробно рассказал о девушке, которая предпочла ему богатого старика и была уже назначена свадьба. А он пришел к ней, так как у него все еще был ключ от ее двери. Он вошел бесшумно и появился на пороге. Она была одна. В его глазах она прочла приговор. Она умоляла о пощаде, клялась в любви, но... Он был тверд, он пришел отомстить. А потом, когда все было кончено, он нарядил ее в свадебное платье и венок из белых и красных роз, а потом долго стоял над ней со слезами на глазах и прощался со своей любовью. Каждая глава являла собой отдельный рассказ и заканчивалась смертью героини. Манера письма была какой-то неумелой, неуклюжей, откровенно дилетантской. «Девушки и смерть». Была там еще одна книга под названием «Проклятие ночи» о странном существе, которое бродило по ночам, заглядывая в окна, выбирая жертву. До жертвы дело не дошло, роман оборвался на сцене, подглядывание в окно с ветки дерева. Пять страничек всего. Монах вернулся к книге теней и так увлекся, что забыло времени. Он читал, испытывая чувство нереальности и фальши. Странное ощущение некой нестыковки, которую не мог себе объяснить. Дочитав очередную главу, он спохватился, взглянул на часы и схватил флешку. По его расчетам, черный властелин уже был на кладбище, а журналист должен был отзвониться еще минут 30 назад. Все, мол, окей, иду домой, чего я вам желаю. Скачав книгу теней, проклятие ночи и еще с десяток файлов с потусторонними названиями, натасканными из всемирной паутины, Он вернулся в комнату с разобранной постелью. Что-то не давало ему покоя. Дверца до потопного шифоньера отворилась с оглушительным скрипом, и монах замер от неожиданности. Нутро шкафа ломилась от старой линялой одежды, черной в основном, облезший мех. Какие-то кофты, капоты, жакеты. И над всем этим скарбом витал тошнотворный запах лаванды пополам с запахом тлена. Монах потянул на себя ящик внизу шкафа. Там была обувь. Светя фонариком, он рассматривал смощенную женскую обувь. От которой несло старьем и плесенью туфли, сапоги, босоножки. Ничего подобного в своей жизни он не видел. Тупые носы, толстые каблуки, пряжки, застежки на кнопках. Это напоминало музей старой моды и рождало чувство оторопи при мысли, что хозяйки этого добра давно уже нет. А это... Зачем-то хранится уже много лет. Монах невольно оглянулся, почувствовав на спине между лопаток чей-то взгляд. Комната была пуста. Он вытер салба парину, задвинул ящик, подошел к тумбочке, нагнулся, стараясь прочитать название лекарств, отдернул полок и застыл. Резко вдохнув в себя воздух, чувствуя, что прирос к полу, а жаркая влажная волна прокатилась по хребту. За пологом, спиной к монаху, лицом к стене, в кресле качалки неподвижно сидела женщина. Ему почудился слабый звук, где-то в глубине квартиры, легкий щелчок и скрип половиц. Затем слабый вздох сквознячка, мазнувшего по щеке. И это было последнее, что он почувствовал. Удара по голове он уже не ощутил, дернувшись, рухнул на полу кровати. Толкнув кресло качалку, Которую, издав отвратительный скрип, Резко качнулась. Фонарик, который он выронил, Закатился под кровать и продолжал светить оттуда. Комната теперь освещалась Слабым конусом света Из-под кружевного подзора. На полу лежали острые зубчатые тени, По стенам же ритмично взлетала и опускалась черная густая тень, кресло-качалки с торчащей над спинкой головой человека. Скрип-скрип, скрип-скрип, скрип-скрип.